Николай Клюев. Назад в Австралию, за прошедшие два с лишним века за счет около материкового пространства Австралия увеличилась на 2%. Число жителей приумножилось в 4 раза. Теперь оно составляет Вещал электронный голос из динамика, встроенного в процессор транслирующий через жидкокристаллическую плазму нужную информацию. Она крепилась на стену небольшого класса с аудиторией в 30 учеников. На данный момент это был 21 ученик второго класса. Каждый сидел за своей партой, каждый был одет в строго установленную школьным сообществом форму. И каждый, как зачарованный, смотрел трансляцию. Озвучиваемую компьютером Большая часть учеников знала эту информацию Но ее все равно транслировали Дабы привить детям страх Это напоминало лекцию о вреде курения О вреде наркотиков и прочих вредных привычек Но в данном случае речь шла о геноциде человечества В широкие окна сорокаэтажного здания проник солнечный свет Даже сквозь прочные стекла Обдав людей долгожданным теплом Настоящим теплом Не тем, который исходил из батарей или полов с нагревом А природным Не острым и отупляющим А нежным и обволакивающим На несколько секунд дети забыли О важной трансляции и Утонули в этом тепле Как в ванне с горячей водой Кто-то посмотрел в окно сощурившись на маленький яркий диск в небе, только-только вышедший из облаков. Как правило, солнце выходило над Австралией не больше двух раз в неделю, на час или около того. Практически все жители этого островка забытого человечества радовались ему, как дети радуются подарку на Новый год. Именно поэтому, несмотря на правила поведения, ребята позволили себе отвлечься от урока и посмотреть на редкое явление. Природный геноцид был последствием конфликтов, существующих в то время так называемых государств. У каждого из представленных на экране была своя культура, свои традиции, законы, правительство и, естественно, своя граница. Причинами войн являлась борьба за власть территории, ресурсы и прочее. Также в истории прописано много случаев, когда причиной становились личные амбиции тех или иных личностей, повлиявших на большие массы людей и провоцирующих дальнейший конфликт. На плазме продолжали вспыхивать лица, места, даты. Событий, настолько далеких для этих детей, что они с трудом понимали их смысл. Редкие кадры из архивов, сохранившиеся после борьбы с машиной, в ходе которой практически все интернет-пространство было стерто. Это сделало правительство Австралии, поскольку верило, что геноцид может случиться на оставшемся островке жизни, что именно информация о прошлой жизни человечества может его спровоцировать. Поэтому-то что смотрели дети всех школ, единственная информация о забытом мире. И эта информация переносилась исключительно с темной стороны прошлого. Многие ученые уверены, что совсем скоро проблема с перенаселением Австралии можно будет решить путем колонизации менее зараженных участков суши. Такие участки были обнаружены лучшими сейсмологами и геологами современности. Совсем недавно была завершена работа над разработкой аппаратуры и транспорта, способного обеспечить человеку не только транспортировку на оазисы, но и возможность к существованию в условиях повышенной радиации. Была изобретена вакцина. Над плазмой изображающие черные тучи полные радиоактивной воды висели часы. На одной стороне они показывали точное время, на другой сколько осталось до окончания внеклассного занятия. Один из мальчиков перевел взгляд на них. Ему не терпелось скорее вернуться домой, ведь завтра важный день, они с отцом смогут провести время вместе. Сходить в парк, в игровой зал, в музей, посмотреть какой-нибудь новый фильм на огромном экране. Мальчик редко видел отца дома, поэтому каждый подобный день был как праздник. А сегодняшний и завтрашний – особенные дни. Они пропитаны грустью. И чтобы хоть как-то отвлечься от нее, забыть о том, что скоро папа покинет их с мамой, мальчик и хотел провести время с отцом. Так, будто действительно в последний раз. Наряду с этим в этом году планируется первая в истории экспедиция на Европу. Шесть высококлассных специалистов по разным областям науки, отобраны Министерством «Мировая колонизация», будут отправлены на ближайшую область максимально пониженного ионизирующего излучения. Цель экспедиции – установить перспективы выживания человека во враждебной среде при наличии самого современного оборудования». Систем жизнеобеспечения и новейшего вида продовольствия Вся Австралия сможет наблюдать за этой экспедицией Через встроенные в костюм камеры Трансляция будет вестись по специальному каналу Вот она, та самая запрещенная тема, о которой не хотел думать мальчик Эта экспедиция – важнейший шаг человечества навстречу своему прошлому и будущему. Именно она отнимает у него любимого папу. Такого сильного, такого доброго, такого далекого. А теперь вы можете задать свои вопросы. До окончания занятия оставалось пять минут. На плазме был изображен летательный корабль, напоминающий космический эсминец. Тот самый из множества популярных видеоигр, книг и фильмов. Вдруг в голове мальчика что-то щелкнуло. Он посмотрел на планшет, лежащий перед ним на парте. Кнопка «Задать вопрос» подсвечена зеленым цветом. Недолго думая, он нажал на нее и тут же встал, попутно формулируя вопрос. «У меня вопрос, господин ректор. А что будет, если экспедиция столкнется с проблемой? Например, если корабль сломается?» Учитель на секунду замолк, подбирая ответ из уже имеющихся вариантов. В случае выхода вестника из строя предусмотрены различные аварийные мероприятия, например, спасательные капсулы. К тому же костюмы экспедиторов – отдельный компьютер, способный поддерживать жизнь человека в кризисной ситуации. На плазме возникло изображение костюма, напоминающего современный скафандр, Покрытый железной оболочкой. Судя по описанию, это сверхлегкий материал, способный выдержать большие нагрузки. Слегка успокоившись, мальчик сел на место. Бросив к компьютеру, больше вопросов нет. Перед отлетом команда много раз посещала корабль. Это были инструкции мер безопасности. Наглядный пример работы с аппаратурой, о которой они знали еще с тренажеров. И обустройство личного пространства под себя. Каждый участник экспедиции точно знал, где будет спать, что будет есть и какие обязанности возложены конкретно на него. Все это можно было обобщить двумя словами. Изучение и выживание. Досуг также считался важной составляющей экспедиции. Поэтому, помимо устройств, для исследования были и гаджеты, в которых загрузили уйму развлекательных и познавательных файлов. Прошлая неделя оказалась самой трудной в жизни Ноя и всей команды. Изнурительные тренировки, проверка организма на прочность и бесконечные психологические тесты вымотали до предела. Именно поэтому им дали отдых последние два дня перед отлетом. Ной Хлоя и Оливия решили провести эти дни в корабле. И если девушки хотели получше изучить сам корабль и еще раз закрепить свои знания, то один из лучших инженеров Австралии хотел отдохнуть. Корабль находился в огромном здании, напоминающем самый современный завод по производству техники. Но это было не совсем так. Здание принадлежало крупной корпорации, входящей в число Министерство «Мировая колонизация». Именно она занималась разработкой так называемых «экзороботов» – костюмов, которые позволяли человеку выживать в самых экстремальных ситуациях. Также в одной из главных функций корпорации была постройка «Вестника», способного не только пробиться через бесконечные бури, возникшие над Мировым океаном после катастрофы, но и обеспечить экспедицию всем необходимым. После формальных проверок личности Ной смог зайти на борт корабля. На лице его сияла вымученная улыбка. Он был счастлив, что смог пройти тестирование. Именно он смог стать тем самым, именно ему выпал шанс подарить человечеству надежду. Но в то же время где-то глубоко внутри начало зарождаться сомнение. А по соседству с ним страх. Но пока эти чувства были малы и не могли даже испортить Его настроение. Открыв дверь своей комнаты, Ной хмыкнул. Все именно так, как он оставил месяц назад. Кровать, стол, стул, полочка, оборудованная ячейка для экзоробота и даже небольшой коврик. Освещал комнату яркий дневной свет, излучаемой лампой. Подойдя к широкой кровати, мужчина сел на нее Во время тренировок сама экспедиция оказалась ему чем-то грандиозным и недостижимым, как полет на другую планету. Никто из них не задумывался над тем, что их может ждать по ту сторону неизведанного. Каждый участник просто хотел добиться одобрения со стороны комиссии, что уже занесет их во имена в историю. А что же дальше? Об этом он не думал. На полочке, расположенной рядом с кроватью, стояла рамка. В ней фотография. Ной много раз представлял, как будет рассматривать эту фотографию во время экспедиции. Взяв ее в руки, он в тысячный раз посмотрел на лица. Не забыть взять ее с собой. В комнату позвонили, и от неожиданности Ной привстал. «Ной, это Хлоя. Нам сообщили, что ты пришел». Подойдя к двери, мужчина нажал на сенсорную панель, сопровождаемая жужжанием дверь, задвинулась в проем. Перед ним стояла женщина, 35 лет от роду, в меру худая, маленькая, ржеволосая. Хлою он запомнил как очень умную, воспитанную, даже чересчур толерантную. Она умела находить подход к любому человеку, при этом относясь ко всем практически одинаково. Каждый член экспедиции уважал других членов, но Хлоя имела особенную репутацию идеального человека. А хоть это было не совсем так, тоненькие морщинки возле постоянно сощуренных глаз подтверждали ее начитанность и упорство в изучении своей профессии. Она была биологом. «Да вот решил перед отлетом еще раз сходить сюда». Женщина улыбнулась. Ее века слегка дернулась, что для нее было неудивительно. Скорее всего, после недели тренировок она сразу пошла в корабль продолжать закреплять знания. Хлоя была одинокой. Никогда не имея постоянного мужчину, она не была обременена какими-то обязательствами или привязанностями к партнеру. Естественно, и детей у этой женщины не было. Ничто не мешало ей заниматься любимым делом. Понятно. А мы вот с Оливией решили еще поработать. Ты не голоден? Мы взяли с собой много домашней еды. Э, я бы не отказался, пожал плечами Ной. Есть ему действительно хотелось. А космический паек он еще успеет попробовать. Тогда ждем тебя у нас. Но... Она вдруг задумалась серьезно, словно оценивающе, посмотрев на собеседника. «А как же твоя семья? Всего двое суток осталось. Ты не хочешь побыть с ними?» Перспектива отдохнуть в компании женщин, поговорить с ними на тему науки и будущей экспедиции, при этом еще и поесть хорошей еды, была привлекательна. Но это время он хотел посвятить своему другому. «Да, и это тоже. Но сейчас я хочу подумать о предстоящей экспедиции». «Ничего, если я зайду через часа три?» «Да, конечно», – осеклась женщина, заживав губу и посмотрев куда-то себе под ноги. «Мы тебя ждем». «Что это у тебя?» Ну и подняла рамку с фотографией. На ней была вся команда и их родные. Рядом с Хлоей стояла старая женщина – в безвкусной одежде. Она старалась улыбаться, но у подобных людей никогда не выйдет сделать это естественно. Рядом с Оливией ее две дочери и муж. Рядом с оставшимися тремя мужчинами их отцы, матери, братья и сестры. А рядом с Ноем... «А, ну да, та фотография. У тебя милая семья», – сказала она, посмотрев на фото. Еле заметная улыбка проскользнула по ее губам. Глаза чуть сощурились, надянув сеть морщинок. Печальная улыбка. «Как его зовут?» «Даниэль. А мама у Дженнифер». На фото его обнимала молодая жена. Рядом стоял восьмилетний сын. Он улыбался так, как это умеют только дети. По-настоящему искренне. В их время даже такие маленькие люди решали по-настоящему сложные проблемы. Поэтому... За этой улыбкой скрывалось далеко несчастливое детство, о чем Ной постоянно жалел. «Завтра я обязательно навещу его, и мы проведем весь день вместе», — решил Ной, когда Хлоя ушла. Он поставил фотографию на тумбу и включил планшет. Музыка — лучший способ уйти в забвение, в те самые закоулки сознания, которые иногда являются во снах. Бесчувственное тело сковано со всех сторон. Еще не до конца пробудившийся мозг улавливает импульсы тревоги. Что-то не так. Произошло нечто страшное, выходящее за рамки привычного. То, из-за чего в горле встает ком горечи, а на глазах наворачиваются слезы. Да, теперь он вспомнил. Находясь в спасательной капсуле, но и пытался восстановить трагедию в мельчайших подробностях. Чаще всего перед глазами всплывала картинка ужаса, отражающегося во взглядах членов экспедиции. Они смотрели на свою смерть. Спустя два дня полета, ставшие для них самым тяжелым испытанием, они долетели до пункта назначения. Того островка Земли, где, по словам ученых, меньше всего радиации. Но ученые не учли одного важного явления. После катастрофы сейсмическая активность планеты вышла из-под контроля, дав волю тысячам крупнейших землетрясений и пробуждений вулканов. По инерции все это коснулось и атмосферы Земли, пропитанной ионным излучением. И теперь там, где природные катаклизмы случались крайне редко, бушевали ураганы и сотрясались титанические плиты. Что уж говорить о северо-восточной части Индии. Целая группа торнадо настигла их ранним утром. Сначала членами экспедиции завладела паника. Затем она начала перерастать в отчаяние. Человеческий мозг не мог смириться с тем, что суждено умереть. Вот так... Именно таким образом, разбившись на летательном корабле Только не здесь, только не таким образом, думал каждый из них Почему именно я должен умирать? Ведь это не может быть правдой Когда каждый смог взять себя в руки, главенство, как всегда, на себя взял Себастьян Самый ответственный и холоднокронный из всех В экспедиции он играл роль психолога, имел ученую степень доктора наук, почти в совершенстве знал химию, и при этом ему было каких-то 34 года. В этот кризисный момент он первым смог сориентироваться. Находясь в кабине управления и наблюдая шторм через прочное стекло корабля, Севастьян обратился к экипажу. «Объявляется чрезвычайная ситуация». Пожалуйста, я требую от вас максимальной слаженности. Если все сделаем правильно, то ничего страшного с нами не произойдет. Внимание всей группы тут же сосредоточилось на нем. Все точно знали, что им делать в подобных ситуациях. Но никто не смел сдвинуться с места из-за сильного страха. Хлоя тяжело дышала, смотря в пол и что-то обдумывая. Возможно, она смирилась с тем, что ей суждено сгинуть в этом богом забытом клочке земли. А может, обдумывала свои действия для спасения себя и других. Ной не знал, что на уме у каждого из членов группы, но его мысли были именно об этом. О том, что нужно немедленно подготовить спасательные капсулы, запастись провизией и... Ной, все по инструкции. Ты готовишь капсулы? «Оливия, на тебя припасы. В каждую капсулу минимум на две недели воды и еды. Леон, постарайся уйти от шторма. Мы все надеемся на тебя». «Ессер», yes, — отозвался Леон, сидящий за пультом управления кораблем. «Внимание, компьютер, перехожу на ручное управление». Оливия отошла от шока и собралась. Получив от старшего четкий приказ, она быстрым шагом направилась в отсек НЗ, где хранилось все необходимое для выживания. Во взгляде этой миловидной девушки, самой молодой из всего экипажа, читалось отчаяние. Похоже, она не верила в благополучный конец. «А я верю», — сказал сам себе Ной, отправившись в отсек с шестью капсулами. Но и отерзали сомнения в собственных мыслях. За спиной он услышал. «Хлоя и Филипп, на вас сигналы бедствия, а я помогу Леону». Следующее, что вспомнил Ной, невероятной силы тряску Создавалось впечатление, что корабль взял в руку гигант И начал подбрасывать в воздух Передавая своей игрушке вращение В этот момент мужчина явственно почувствовал Что его страх перерос в леденящий кровь ужас К счастью, в этот момент все члены экипажа уже были в активированных капсулах Еще десяток секунд до запуска Каждый облачился в робот-костюм. Сигнал бедствия с координатами был послан в центральный штаб экспедиции и все, что оставалось в группе, соблюдать инструкции и выполнять основную миссию. Выжить! Но и попытался связаться с остальными. Каким именно и как давно было приземление, он не знал так как сразу после катапультирования потерял сознание. Судя по индикаторам, капсула претерпела далеко не мягкую посадку. Настоящим облегчением оказалось то, что крышка капсулы поддалась. Он вылез из железной оболочки и огляделся. Со всех сторон его окружала тьма. Она же обволакивала густо проросшие деревья. Небо по-прежнему было затянуто тучами. Где-то вдали громыхал гром. Шел ливень. «Похоже, это какой-то лес или парк? Надо срочно отыскать остальных!» Набрав команду на контактном дисплее костюма, расположенного на предплечье, но и включил фонарик. И это действительно оказался парк. Сильный ветер копошил желтую листву, норовя оторвать у дерева еще одну руку. Еще раз попытался связаться с остальными, но и в этот раз ничего не вышло». Но и болезненно выдохнул и полез в багажный отсек. Там он нашел пять пайков, состоящих из различного рода смесей, содержащих то или иное количество белков, жиров и углеводов, которые необходимы организму на определенный срок. Еще там был контейнер с водой, специальное устройство для хождения в туалет, которое после нужно было промывать водой. Две дозы вакцины – И новая марка пистолета, напоминающего пластмассовую игрушку. В магазине шесть патронов и еще рамка с фотографией. Он вспомнил, что взял ее с собой в капсулу. Упрятав все имеющееся во вместительный рюкзак, который тоже был предусмотрен, мужчина попытался войти в интернет или хотя бы найти сеть. Не вышло. Компьютер молчал. Нет карты, нет ориентиров, нет никаких сведений об окружающей среде. Единственное, что он может проверить, это радиацию. Средняя активность бета-излучения, доложил компьютер после запроса. Эта информация была не столь важной, так как костюм мог выдержать даже среднее значение гамма-излучений. Но ученые все Австралии уверяли, что подобного излучения в Индии нет. Возникло желание оставить все проблемы на завтра, забраться обратно в капсулу и переждать до утра. И, скорее всего, это и было бы верным решением, если бы не одно «но». Возможно, кому-то из его группы нужна срочная помощь. И ведь еще неизвестно, куда упал Вестник, сколько времени уйдет на его поиски. Нет, надо идти. Но едва он отошел от капсулы на два шага, им овладели новые, до того чуждые чувства. Он ясно ощутил их. Два совершенно непохожих, но каким-то образом возникших в один момент. Но и не знал даже, как они называются. Но в тот момент это было не столь важно, потому что они захватили все его сознание. Пробрали до костей и стали неотъемлемой частью его восприятия еще очень на долгое время. Они казались противоположными и одновременно чем-то схожими. Первым чувством оказалась эйфория на почве первого открывателя. Он вдруг отчетливо понял, что, скорее всего, до него на эту землю не ступали как минимум 200 лет, что все, что он увидит, забыто, покрыто пылью веков, оставлено человечеством задолго до его рождения. И это не могло не повлиять на восприятие. И, возможно, если бы его действиями управляло только это чувство, он бы отправился на поиски вестника и своей группы. Но было и второе чувство. Страх перед неизведанным. Страх сгинуть в этой ночи, в полном одиночестве, забытым и никому не нужным. он вдруг побоялся даже не смерти, а того, что никто не увидит ее». «Никого не будет рядом, когда он оступится и полетит в пропасть». И это пугало настолько, что взяло вверх над первым чувством. «Если я пойду сейчас, то, скорее всего, могу умереть сам. А значит, точно никому не помогу». Решил он, сняв рюкзак и аккуратно убрав его в багажный отсек. В этот момент он вспомнил еще одну немаловажную вещь. «Точно». Все же транслируется, значит, минимум половина Австралии наблюдает за тем, что я делаю. Забравшись в капсулу, он долго лежал неподвижно, наивно полагая, что сможет уснуть. Ной сильно ошибался. Всю ночь в голову лезли картинки из прошлого, возможные события из будущего и мысли о сыне и жене. В какой-то момент ему стало так тоскливо, так жалко самого себя и других членов экспедиции, что он едва не заплакал. На это повлияли мысли, граничащие с мечтами о том, что совсем скоро прилетит спасательный отряд и заберет их домой. За эти два дня он успел соскучиться по Австралии, по Даниэлю, по Дженнифер. Как они там? Он не знал. Он теперь ничего не знал, даже собственные шансы на выживание. Когда ожидание стало невносимым, а мысли настолько переполнили его я, что начали рвать наружу, Ной включил запись звука. «Меня зовут Ной Коллар. Сейчас я нахожусь в спасательной капсуле корабля «Вестник». Этот корабль был разработан специально для...» Он запнулся, подбирая слова. «Для нашего путешествия. Для... для... для экспедиции». Два дня потребовалось на то, чтобы долететь до участка земли, раньше принадлежащей стране Индия. Я многое слышал об этой стране от наставника. Мне кажется, что, будь он моложе, полетел бы вместо меня. Замечательный человек и хороший тренер. Так вот. Вся эта экспедиция была задумана как некий эксперимент. Сможем ли мы выжить? «Теперь даже смешно вспоминать об этом». В эту же секунду мужчина попытался улыбнуться и изобразить смешок. Но он вышел сдавленным, как будто ему не хватало кислорода. «Я представлял себе немного иначе. Поставим палатки, разместим в них аппаратуру, будем жить в корабле и изучать камушки, цветы и жучков, если таковые еще не передохли. Я не сильно во всем этом разбираюсь». Вышло же то, что вышло. Я всегда знал, что жизнь любит преподносить сюрпризы. Вы ведь знаете это? Вы ведь слышите меня? Он замолчал, словно пытался расслышать ответ, но его не было и не будет. Об этом он тоже прекрасно знал, но не хотел в это верить. Он даже не мог точно знать, смотрит ли его сейчас весь мир или он говорит в пустоту. «А знаете...» Это ведь было еще и красиво. Несмотря на чудовищные ситуации, я надолго запоминаю этот вид. Гигантские воронки, пожирающие все на своем пути, отец любил говорить, что жизнь прекрасна настолько, что есть вещи, которые поражают. Настолько поражают, что ты готов увидеть их и умереть. Без сожалений. Прежде чем на него вновь нахлынули эмоции, Ной выключил запись и закрыл глаза. Теперь неважно, что и кому он говорит. важно даже то, о чем он думает. Ведь неизвестно, сколько ему осталось. Кислород в робокостюме не ограничен. Так как может очищать внешний воздух, но что касается еды и тем более воды, ведь несмотря на пониженную радиацию, Пить из местных водоемов означает верную смерть. С едой дела обстоят того хуже. Спустя два дня. Вот уже два дня прошло с тех пор, как и я покинул капсулу. Все это время я не отключал этой камеры. Вы можете подумать, что от одиночества мне становится хуже, поэтому я начал разговаривать с самим собой, и отчасти вы окажетесь правы. Меня сильно беспокоит то, что я не знаю, куда иду. Временами попадаются полуразрушенные городки, совсем крошечные, я раньше таких не видел. Но знаете, что беспокоит меня больше всего? Я до сих пор не нашел свою команду. Никого, даже радиация, никаким образом не проявляет себя. Раньше я думал, что от ее присутствия густеет воздух, образуется еле заметный туман или что-то в этом роде. Должна же она хоть как-то выглядеть. Все-таки распад частиц. Но нет, вот, кстати, жизнь тут все же имеется Как я и говорил ранее, жучки Ну, не совсем Еще в первый день, выбравшись из парка, я услышал странный шум откуда-то сверху Приблизив камеру, я увидел миллионы черных точек в небе Да, друзья мои, похоже, я узнал, что это были осы Точнее, один из редких ее видов И их тут действительно миллионы В разрушенных зданиях я обнаружил очень много сот Похоже, на протяжении этих лет им никто не мешал развиваться О чем говорит и множество цветов Последний стал для меня настоящим открытием Не только цветы, многие деревья тоже цветут Это невероятно, сказала бы Интересно, как она там? Надеюсь, у нее и у всех остальных все в порядке Спустя 8 часов. Тот же день. Совсем темно стало. Я нашел более-менее целый дом и укрылся в нем. Как вы видите, время его не пощадило. Думаю, что если пойдет дождь, то крыши потекут целые ручьи. Все, как в какой-то плесени, обои давно сгнили. Все, что было железным, заржавело. Все, что из ткани, рассыпалось в пыль. Никогда такого не видел. Думаю, что и вы тоже. Останусь здесь до утра. Кстати, связи с остальным до сих пор нет. Я остаюсь проходить максимум расстояния. Но надо же понимать, что при этом тратится энергия, которая сейчас мне очень нужна. Я стараюсь есть как можно меньше. А пить так вообще по глотку в день, из-за чего пересыхает во рту. Нет, я не оправдуюсь за свой голос. Просто хочу донести до вас, в каком плачевном состоянии оказался. Еды осталось примерно на полторы недели. Если максимально себя ограничить в ней. Я очень боюсь, что что-то из этого кончится. Особенно вода. На следующий день. Очень устал идти. Пишу эту запись при ходьбе, так что извините за отдышку. Ноги действительно болят, а я так и не нашел ничего интересного. Вот, кстати, недавно вышел на шоссе и пошел по указателям. Надпись на незнакомом языке, да и не разобрать почти ничего. Но я пошел по направлению стрелки. Надеюсь, выйду в большой город. Дженнифер, если ты смотришь это, то знай. Что я очень скучаю С нетерпением жду нашей встречи Если ты правду сейчас это смотришь Передай привет Даниэлю А лучше поцелуй его за меня И скажи, что папа скоро вернется Люблю вас больше жизни Спустя три часа Только что видел удивительную картину Прямо надо мной пролетел косяк птиц Понимаете? Невероятно. Стоп. Что это? Напоминает сигнал. Кто-то пытается связаться со мной, но у него не выходит. Черт, ничего не понять за белым шумом. Надеюсь, появление сигнала из-за того, что я иду в верном направлении. Вокруг меня поле сейчас очень пасмурно и ветрено. Времени 20 минут пятого. Немного пугает то, что нет никаких ориентиров. Только полоса деревьев в самой доли. Очень не хочется спать на том, что, вероятно, раньше было асфальтом. Еще через три часа. Вот он. Опять сигнал. В этот раз четче. Вы слышали? Я уверен, что это кто-то из них... Может, Севастьян, может, Хлоя, может, кто-то из них, черт. Черт побери, как пугает неизвестность. Я ведь в самом деле могу идти не в ту сторону. А вдруг они прямо сейчас осматривают мою капсулу? А вдруг за ними давно прилетели, они ищут меня? Как же хочется домой! Ударил гром. С неба на землю хлынули капли токсичной воды Некоторые из капелек попали на шлем Ноя И от этой незначительной вибрации мужчина очнулся Он лежал в поле на сырой земле Костюм защищал его от неприятных ощущений сырости Но далеко не она волновала его сейчас Рюкзак, который он положил под голову, давно промок Поэтому нести его будет еще тяжелее Поглотив обиду на судьбу Ной встал, одел рюкзак и продолжил путь Еще вчера, когда только начало темнеть, он заметил вдали нечто напоминающее многоэтажные дома издали Опасался перепутать их с деревьями, поэтому не стал говорить об этом на запись Боялся сглазить, наверное К концу дня радости Ной не было предела Это действительно был город Пускай заросший деревьями, насквозь провонявший чем-то немыслимым, но все же довольно крупный город с множеством чудом уцелевших многоэтажек. Больниц, гостиниц, торговых районов, школ, банков и прочего. Но это не самое главное. Удивительно, но на панели загорелась долгожданная кнопка, означающая наличие сети. Возможно, одна из вышек уцелела и питается за счет солнечной энергии или каких-то долговечных генераторов, что напоминает фантастику. Но сеть была. Небольшая она была. И первый, с кем попытался связаться Ной, был Себастьян. Через минуты томительных гудков и еще пару секунд шипения мужчина услышал до боли знакомый голос. «Ной, это ты? Ты меня слышишь? Это Себастьян». От счастья у Ноя сперло дыхание. Он остановился прямо посреди дороги, рядом с куском ржавого металла, который раньше был машиной. Господи, Себастьян, ты не представляешь, как я рад тебя слышать. Я пятый день ищу вас. Стой, Ной, послушай меня. Мы попали в очень сложную ситуацию. Неизвестно, сколько продлится связь. Слушай. Да, понял тебя, ответил Ной. Взяв эмоции под контроль В этой области есть крупный город Ты должен отыскать его Я сейчас нахожусь там Я тоже там Так, отлично Сколько у тебя осталось припасов? 18 упаковок каши Половина контейнера воды Два шприца Этого достаточно У меня примерно столько же «Значит, слушай, в этом городе я нашел пивной бар. Здесь, в подвале, хранятся спиртные напитки. Вода кончается очень быстро, а вино не имеет срока годности. К тому же, если верить показаниям, в нем содержится практически допустимая доза излучения. Если добавить в него сыворотку, ну, ты понимаешь». «Да, я тебя понял. Как мне найти этот бар?» «Попробуй прогрузить карту и задать там данные. Город называется «Ранчи». «Хорошо, хорошо. Придется прервать связь, иначе у тебя ничего не прогрузит. Я в этом баре сейчас». «А остальные?» «Я нашел только Хлою. Но, в общем, до связи». «Стой! Что с ней? Э -э Эй, Себастьян!» От неожиданности повысил тон Ной, но собеседника больше не было слышно. «Дьявол!» «Как вы наверняка слышали, а возможно и видели, мне удалось связаться с Себастьяном. Похоже, у него все даже лучше, чем у меня. Пьет вино, и ни о чем не думает. Мне бы так. Насчет остальных пока ничего не могу сказать. Себастьян упоминал Хлою, но, судя по его тону, с ней случилось что-то плохое. В голову лезут ужасные картины». Этого не может быть, но, возможно, ее костюм был поврежден. Может быть, она даже ранена или облучена. Мне по-настоящему страшно за нее, как бы страшно за сестру или лучшую подругу. Может быть, вы не поймете меня, но... <связь> Неважно. Я потратил целый час на то, чтобы прогрузить карту. Найти там этот проклятый город и вбить в поисковую строку раньше. Пивной бар. В итоге нашлось аж два заведения. Пойдем в тот, который ближе. А это все равно далеко. Так что следующая запись будет не скоро. Часа, наверное, через три. Может быть, я еще тот оптимист. Но уверен, что вы все же слышите меня. Возможно, только сейчас смогли услышать. Возможно, сейчас ваш канал настроен на другого члена экспедиции. Или все это вы посмотрите потом. На записи. Я просто хочу сказать, что все это ради вас. Я искренне люблю тебя, Австралия. Спустя два часа. Танк, господа, вы не поверите, но древняя, как мир, карта показала мне на разрушенный бар, в котором вряд ли что-то уцелело. Но я не жалею, что пошел в эту сторону. Потому что наткнулся на по-настоящему интересную вещь. Танк! Если вы видите то же, что я сейчас... Ты наверняка разделяете мое восхищение. Потому что подобное в наше время не увидишь. А это самый настоящий. Самая настоящая машина смерти тех времен. Я не знаток истории, но меня всегда интересовала древняя техника. Древнее оружие и так далее. Знаете... Сейчас я даже рад, что я здесь Вот, подошел совсем близко, видите? Он, как и все, здесь покрылась коррозией Видимо, тут были сильные ураганы, как недавний Если позволите, я осмотрю его получше Но обещаю долго не рассматривать Нельзя терять много времени попусту Великолепная машина Сейчас таких давно нет Чувствую себя ребенком До следующего бара, который, надеюсь, и есть тот самый, добираться еще часа полтора. Очень хочется есть, но дневную норму я сегодня съел. Надеюсь, это не сильно скажется на моем самочувствии. Все, до связи. К концу дня связь начала пропадать. В этот момент Ной искренне пожалел, что у него нет листика и ручки, чтобы перерисовывать карту. Было решено задаться курсом и идти всегда прямо. Примерно за час до темна в небе разразился гром. А небо начали опутывать паутинки немыслимых по своей мощности зарядов электричества. Прямо над головой разразился настоящий ураган. Мощные порывы ветра пытались сбить Ноя с пути, заставить его бояться. Для него это был не просто шторм. Сама природа протестовала. Она гнала его прочь, хотела напугать, прогнать его со своих владений. Возможно, для нее это было святое место. В этот момент заблудившийся не мог думать в положительном ключе. Не мог поверить в спасение. Он был, как одинокий корабль посреди океана, на которого внезапно напал шторм. Все важное в жизни стало казаться пустым, незначительным. Такое может почувствовать только тот, кто однажды попал в такую ситуацию. И, естественно, это невозможно было описать словами. Но и понимал это, и молчал. Внимание! Истощение организма! Горела надпись на индикаторе состояния здоровья. Мышцы ног давно стали каменными, а язык прилип к небу. Когда стало совсем темно, мужчина сошел с дороги, сел под деревом и вытащил из сырой сумки контейнер с оставшейся водой. Налев немного в фильтр, он быстро закрыл крышку. На случай попадания незначительной дозы радиации в организм у него была вакцина. Пройдя быструю обработку, вода поступила в специальный баллончик, встроенный в шлем костюма, а оттуда в нечто напоминающую соску для младенцев. Принятие пищи имело еще более сложный процесс, но зато Ной мог тешить себя мыслью, что радиация ему не страшна. Еще через час блуждания по ночным развалинам, но и вдруг остановился. Его внимание привлекло низенькое здание с очень нехарактерной вывеской. И, видимо, это была очень качественная вывеска, поскольку гордо высилась над грудой ржавого металла. Последний мужчина узнал парковку. Привлекло его внимание именно то, что в изъеденном железе еле угадывалась выпуклая надпись «Бир Пап». Даже через вентиляцию робокостюма, но и почувствовал зловоние. Включил фонарик, он осмотрел помещение. С правой стороны, что было от окна, длинная барная стойка. Точнее, то, что от нее осталось. За два столетия дерево сгнило. В некоторых местах были видны дыры. Внизу росла плесень. А в самом конце и посреди помещения пробились небольшие деревья. С полами дела обстояли еще хуже. Сейчас эту смесь можно было смело назвать «удобренной землей», местами покрытой сгнившими досками. Каждый шаг отдавался скрипами и шуршанием. Нужно было ступать очень аккуратно, чтобы ненароком не угодить под пол. Как бы он ни старался, три раза доска не выдерживала вес костюма, и он падал. С другой стороны, той, что вела на улицу, видимо, раньше стояли столики. Теперь там не было ничего». Чудом уцелевшая витрина, все же треснутая в некоторых местах, пожелтела и тоже покрылась плесенью. Под ногами то и дело скрипел разного рода мусор. На месте самого бара много стекла. Но все это не имело права отнимать у Ноя много внимания. Ведь где-то здесь должен быть... «Ной! Н Ной, это ты?» Услышал он тихий неразборчивый возглас. Из-за шума на улице и шлема, костюма Было не разобрать его источник. Но Ной сразу соориентировался и посмотрел в сторону проема, видимо, ведущего в служебное помещение. Это был он. Сердце кольнуло невероятной радость. Одиночество, кажется, длившееся целую вечность, наконец закончилось. От избытка чувств они обнялись и долго стояли в молчании, свыкаясь с радостной мыслью. Ной вдруг понял, что сейчас никого нет роднее, чем они, его группа. Целая ночь ушла на то, чтобы обсудить случившееся, поделиться впечатлениями, обменяться информацией и поговорить по душам. Практически чужой человек изливал душу так, будто это была последняя ночь в его жизни. Он рассказывал о самых невероятных и запоминающихся моментах его жизни, даже о самых постыдных вещах, что Ною живо напомнила исповедь. Раньше он представлял Себастьяна хладнокровным, расчетливым, действительно сильным духом-человеком. «Но таких и нужно равняться», думал он. Но сейчас он видел маленького ребенка, который потерялся и не знает, что ему делать. Единственное, что он может высказать всю накопившуюся грязь ближнему. выплеснуть все переживания и тревогу, чтобы на душе стало хоть немного легче. По его речи, По его жестам, по тому, в каком он состоянии, можно было понять, что бывший руководитель экспедиции растерян, напуган и, судя по всему, давно сдался. Когда речь собеседника стала менее эмоциональной, мы перестала нести сугубо личный характер, но и решился на вопрос, который волновал его все это время. «Ты говорил что-то про Хлою. Она ведь жива?» «Как он и боялся!» Себастьян замолк. В подвале повисла невыносимая тишина. В какой-то момент тьма начала сдавливать грудную клетку, мешая дышать и оттого внятно мыслить. В эту секунду перед глазами Ноя промелькнула улыбка этой замечательной женщины. «Как я понял, ее капсула пробила одно из многоэтажных зданий. В результате бетонные блоки завалили ее». Вчера утром мне удалось связаться с ней и даже найти место падения капсулы. Я разобрал некоторую часть обломков, но когда попытался открыть капсулу, механизм заклинило. Открылась лишь небольшая часть. Щель, через которую я передал ей часть своей еды. К сожалению, контейнер с водой не пролез. Ной, у нее какие-то неполадки с костюмом. Ей пришлось снять шлем. «Постой, ты хочешь сказать...» По ее словам, она очнулась два дня назад. Просила пить и есть. Ей было очень трудно дышать. Весь сегодняшний день я пытался открыть хотя бы багажный отсек с припасами, но все без толку. Ты хочешь сказать, что она обречена? Снова повисло молчание. В разы тяжелее. Тьма теперь откровенно душила. Насмехаясь и крича нечто вроде «Вы все обречены». Вы все здесь сдохнете. Мы все обречены, — эхом ответил Себастьян, как бы извиняясь. Единственный шанс для нас с тобой... Маленький, совсем маленький шанс попытаться открыть багажный отсек Хлои и продолжить путь. Если здесь приземлился я и Хлоя, значит, наш вестник где-то рядом. Я... я не могу, — Задохнулся мной Ной, подавившись одной только мыслью о том, что придется бросить Хлою смерть. Это было против здравого смысла оставаться здесь, но если он бросит ее сейчас, то, вернувшись домой, больше никогда не сможет назвать себя человеком. Откуда этому растерянному человеку знать, что если они пойдут на поиски корабля, то сделают лучше? На следующий день они отправились на место падения капсулы Хлои. Себастьян с точно таким же рюкзаком на плечах нес с собой лом. Каждый шаг давался Ною с величайшим трудом. И дело вовсе не в том, что болели ноги. Все выглядело не так, как представлял себе Ной, но придерживалось рассказанному напарникам. В капсуле действительно была небольшая щель, шириной не больше ладони. В нее легко можно было передать еду, но контейнер с водой ни за что бы не пролез. Когда они подходили, Себастьян рассказал, как сливал в щель небольшую струйку воды и пытаясь попасть в рот обезумевшей от жажды девушки. На появление Ноя и Себастьяна она практически никак не отреагировала. Сказала потухшим и заплаканным голосом, что рада их слышать. Из недр капсулы доносилась ядовитая смесь зловоний. Сердце Ноя как сжали, выдавливая из него последнюю кровь. Весь мир лишился красок. Стало плевать на погоду, на мысли, на людей, которые, возможно, вместе с ним смотрят на бедное и до невозможности печальное лицо рыжеволосой женщины. А ведь она просто хочет жить. Хочет выбраться отсюда и продолжить жить той, размеренной и, возможно, счастливой жизнью. Ведь у нее могла бы быть семья. Она могла бы стать великим ученым, у нее же явно были мечты, ради которых она чем-то жертвовала. И что? Что лишило ее всего этого? Случайность? Судьба? Что? Не повезло, проговорил про себя Ной, отойдя в сторону и наблюдая, как член его группы пытается вскрыть багажный отсек, пытается вытащить припасы, оставленные Хлое и ее подругой Оливией. Пытается вытащить и забрать себе. Сняв рюкзак, Ной вытащил из него вакцину. Может, она и не спасет ее, но точно облегчит мучение. Он смотрел на жидкость внутри баллончиков и пытался принять реальность. Ту невообразимую и уродливую дрянь, которой стала эта реальность. «Не повезло», – проговорил он еще раз. Теперь с невероятной ясностью – Поняв значение этих слов, малейшее, даже самое незначительное обстоятельство повлияло на это. Возможно, когда-то на месте этого дома был парк, но кому-то пришло в голову именно на нем построить многоэтажку. Что же выходит? Это он виноват в том, что случилось с Хлоей? Или виноват ли он, который вел корабль? А может... Нет, это случайность, ей просто не повезло. Прошли примерно сутки с тех пор, как Себастьян ушел. Добившись желаемого, он кинул нас. Даже не настаивал, чтобы я пошел с ним. Как же больно осознавать это. Невероятно больно. Припасов осталось на неделю. Они кончаются быстрее, чем я предполагал. Я не стал просить Себастьяна поделиться со мной. Он и так после моих слов о том, что я остаюсь с Хлоей... Смотрел на меня как на покойника, а ведь отчасти он прав. С каждым днем ей все хуже. Она с трудом разговаривает, из ушей и десен сочится кровь. На некоторых участках кожи виднеются небольшие рубцы. Мне страшно даже подходить к капсуле, но я стараюсь большую часть времени разговаривать с ней. Знаете, она ведь действительно замечательный человек, милая. Дорогая моя джинфер я уверен, что вы бы подружились с ней. Мы бы вместе сходили в парк, покатались на аттракционах и пообедали в каком-нибудь уютном ресторане под приятном музыку. Как тогда с Даниэлем? Как ты там, малыш? Скучаешь, небось? Да, малыш, я тоже скучаю. От воспоминаний о тебе хочется улыбаться, ведь ты то, чего мне больше всего не хватает. Не думай, что твой вечно занятой папа не скучал по тебе. Родные мои, я искренне люблю вас и приложу все усилия для того, чтобы выжить. Вот увидите, я, я не сдамся. Спустя восемь часов. Впервые увидел, как она спит. Сначала жутко перепугался, не знал, что делать. Но примерно через три-четыре часа она проснулась и застонала. Начала умолять меня глотки воды. Я, я ей осталось совсем мало, поэтому я аккуратно вылил ей в рот половину содержимого. Еще и отдал ей одну из восьми пачек каши, и если в рюкзаке у меня лежало три бутылки по-настоящему настоявшегося вина, то из еды это было последнее. Меня начали терзать мысли насчет того, что моя доброта погубит меня, что зря я не пошел с Себастьяном, ведь там действительно был хоть какой-то шанс. Спустя 10 часов. Она молчит. Я даже не знаю, жива ли она или нет. Мне снова страшно. Вдруг она последний человек с которым я общаюсь. Вдруг после ее смерти не останется ничего, а потом умру я. Я боюсь ее смерти даже больше, чем своей. В каком-то смысле ее голос поддерживает во мне смысл к существованию. Вы все люди, что смотрят это, вы сидите сейчас в тепле, пьете горячий чай, ешьте домашнюю стрепню и смотрите на то, как мы умираем. Знаете, Что это ради вас. Знаете, что я боюсь. Я хочу домой. Однажды сказала она, когда мы разговаривали о том, что все наладится. «Я тоже хочу», — ответил я. ведь и вправду очень хочу домой». Неудивительно, правда? Но разве можете вы, зритель, понять, что я чувствую? Разве способны ощутить ту боль, что терзает меня сейчас?» Вряд ли вы понимаете даже то, о чем я говорю. Ведь для вас я всего лишь часть вашей истории. Увлекательное видео на ваших экранах. Максимум – герой, отдавший жизнь науке. Но не более. Вспомнил про фотографию. Вот смотрю на нее. Видно? Да, это моя семья. Спустя сутки. Я не знаю, что мне делать. Очень надеюсь, что кто-то когда-нибудь найдет мой труп и сможет перезаписать на носитель то, что я сейчас говорю. Ты тот, кто это слушает. Слышишь меня? Я сдаюсь. Я не знаю, что мне делать. Я сижу, облокотившись спиной о бетонную плиту... Я больше не могу ходить, не могу есть, не могу пить И совсем скоро не смогу говорить А все потому, что ее не стало Вы, зрители, наверное думаете, что она скончалась от радиации? Нет, дорогие мои Она подозвала меня искренне, с невероятной надеждой Во ослабшем голосе попросила убить ее Проткнуть ее голову ломом Который так и оставил Себастьян Представляете, да? Настолько ей было плохо Боже, мне стыдно, что вы слышали Как я плакал Хотя нет Теперь уже все равно Что? Вы думаете, я это сделал? Нет Я просто отдал ей свой пистолет И шел подальше Я рыдал, как последний сопляк, но это не имеет значения. Теперь ничего не имеет значения. Ни для нее, ни для меня. И знаете, в этот момент я увидел, что небо просияло. Сквозь тучи появился солнечный свет. В детстве я очень любил, когда солнце выходило из-за тучи. Становилось очень приятно и спокойно на душе. Спустя год. Дорогой, ты идешь? Да, да, секунду. Ну и распаковывал вещи. Они договорились сделать это после похода в парк. Но ему очень хотелось достать ее первой. Еще, порывшись в коробке со всякой всячиной, он улыбнулся. Нашел. Это была деревянная рамочка со вставленной в нее фотографией. На ней было изображено много незнакомых ему человек. Но это не важно. Важны те, кого он знал. Себастьян, которого нашли недалеко от разбившегося вестника, и который теперь находится в глубокой коме по неизвестной врачам причине. Филипп, так и сгинувший без вести. Леон, умерший от попадания в организм токсической жидкости. Оливия, которой также удалось чудом выжить и дождаться помощи. Его любимая жена и сын. А еще она. Ной поставил рамку на комод. С фотографией на него щурилась Хлоя. Конец рассказа.